Глава пятая. Горы Лихтенштейна. Где-то очень высоко и холодно. Абаддон нёсся по горному склону. Его цель — мерзкая тварь, называемая тенью Центарионом, как раз пыталась удрать по склону, оставляя за собой жирный, искрийский след теневой энергии. Центрион, этот был падлый редкостный. Уже дважды пытался устроить набег на мирную деревушку у подножия горы. Но Абаддон, получивший прямой приказ от господина пресечь на корню, был тут как тут. Прыжок. Абаддон, оттолкнувшись от скалы с силой, достаточной, чтобы запустить небольшой спутник на орбиту, перелетел через ущелье, приземлившись прямо перед носом у охреневшей тени. Удар! Еще удар! Из рук Абаддона, как у фокусника, выскочило сразу шесть нефритовых клинков, которые завертелись вокруг него смертоносной каруселью. Центурион извивался, шипел, плевался какой-то черной гадостью и даже умудрился царапнуть генерала Горьма своими когтями, поставив на новенькой броне несколько глубоких царапин. А к едкой жижи прожёг дыру на наплечнике. «Неприемлемо», — мысленно выругался Абадон, чувствуя, как теневая энергия пытается проникнуть внутрь. «Господин расстрывается. Броню только вчера обновили». Но замысел был не просто уничтожить, а выследить. Поэтому, когда тень Центрион, изрядно потрёпанная, с оторванной половиной конечности и дырой в боку, из которой сочилась черная слизь, попыталась удрать, а лишь проводил ее взглядом. Фаза первая. Навалять, но не добивать. Выполнено. Фаза вторая. Дать уползти в норку. Начинается. «Беги, падаль, беги!» — думал Абадон, переходя на бесшумный ход. «Покажи мне свое логово!» Он двинулся следом, ориентируясь на капли мерзкой жижи, которые тень оставляла на камнях. След петлял, уходил у расщелины, карабкался по почти отвесным скалам. Но Абадон пёр вперед, как танк, где не мог пролезть, проламывал. где не получалось пройти, просто разрезал препятствия своими клинками. Через полчаса погони след привел Абаддона к неприметной пещере, скрытой за водопадом. Он заглянул внутрь. Пещера уходила глубоко в гору, превращаясь в темный туннель. А в конце туннеля мерцал теневой портал, разрыв в реальности, выплёвывающий в этот мир все новые и новые порции теней. Фаза третья. «Зайти в гости без приглашения». Абаддон шагнул в портал. Мир вокруг исказился. Цвета поплыли. Воздух стал вязким и холодным, как кисель из холодильника. Абаддон оказался в теневой ячейке, в небольшом карманном измерении, кишащем всякой мелкой теневой шушерой. Генерал Голем активировал внутренний хронометр. Семь минут. Ровно столько он сможет продержаться в теневой ячейке в своей нынешней форме. Материалы, из которых господин создал его тело, были прочными. Но теневой план — это не прогулка по парку. Его энергия разъедала все, даже самый крепкий металл. Он оглядел кишащее пространство. Сотни мелких теней уже почуяли его присутствие и медленно стягивались к входу. Абадон снова выпустил все шесть клинков. Они завращались вокруг него, превращаясь в сияющий нефритовый вихрь. «Итак, семь минут на тотальную зачистку», — прикинула Абаддон. «Уничтожить всех тварей, найти нового языка и позволить ему удрать к следующему порталу. А потом снова и снова, пока не их все. Господин приказал обеспечить безопасность Лихтенштейна, а значит, никаких полумер, только полная аннигиляция». Он сделал шаг вперед. прямо в гущу тварей. Деревня Тумбалеку Чимбангве, где-то в Африке. Есть места в этом мире, куда нормальный человек по доброй воле не сунется. Ну, например, всякие бермудские треугольники, Лохнесские озера с их подводными чудовищами и, конечно же, тещина дача в сезон посадки картошки. Но все это так. Детские страшилки по сравнению с тем местечком, куда мы сейчас заглянем. Где-то в Африке затерялась деревушка под названием Тумбалеку-Чимбангве, что в переводе с какого-то местного наречия вероятно означало «приезжай к нам, дурачок, мы тебя на кусочки порежем и на бусы наденем». Впрочем, это была не просто деревня. Это была целая ритуальная ферма. Место, где заблудших туристов, и не только, кого поймают, тот и раб, готовили для, ну, скажем так, не для самого светлого будущего. Представьте себе, хижины из глины и палок, перемешанные с пещерами, уходящими глубоко под землю. А еще повсюду вонь чего-то гниющего, лучше не знать, чего именно, и гнетущая атмосфера безнадеги. Хозяином всего этого курорта был некто Биба, могущественный шаман, правая рука самого папы Легбы. Мужик был неприятный во всех отношениях, Старый, худой, как высушенная вобла, с гнилозубой улыбкой, от которой пропадал аппетит даже у местных гиен, а улыбался он часто, особенно когда кто-то страдал. Этот Биба был тут царь и бог. Он властвовал над сотнями рабов, которых его подручные свозили сюда со всего мира. Эти бедолаги были живым топливом для его темных ритуалов. Быт в Тумбалеку Чимбангве был прост и незатейлив. Рабов делили на две категории — расходный материал и перспективные кадры. Расходный материал — это те, кто послабее, их использовали для жертвоприношений, питали их жизненной силой всякие мерзкие артефакты-накопители и кормили теней. На их телах выжигали руны, ставили метки. В общем, делали все, чтобы бедолаги страдали как можно сильнее и дольше, а потом раз — и в расход. Перспективные кадры — это те, кто покрепче, желательно одарённые. Этих закаляли. Процесс был долгий, мучительный и, как правило, заканчивался либо смертью кадра, либо его превращением в безвольную куклу, готовую слиться с тенью. Из таких получались идеальные солдаты для теневого плана. Правда, выживаемость на финальном этапе закалки была так себе, Биба постоянно жаловался легби на брак производства, но тот лишь отмахивался, мол, людей много, бабы еще нарожают. И вот сегодня у Бибы настроение было паршивое. Его верный подчиненный Боба принес плохие новости. «Господин Биба», — пролепетал Боба, почтительно уткнувшись носом в пыльный пол. «Простите, великодушно, но опять неудача». «Что значит «опять»?» Биба лениво открыл один глаз. «Ну, тот раб с огненным даром, который самый сильный был, он не выдержал финального этапа закалки. Слияние не состоялось, он просто сгорел изнутри». Биба медленно поднялся. «Сгорел, значит?» — протянул он, подходя к подчиненному вплотную. «Не выдержал финального слияния. ай ай -яй, яй какая жалость!» «А кто отвечал за этот факел?» «Ах, да! Ты, Боба, ты!» Подчиненный упал на колени. «Простите, господин, я виноват. Я все делал по инструкции, честное слово. Он сам, он слишком слабый оказался». «Слабый?» — Биба усмехнулся. «Значит, говоришь, материал некачественный попался. А может, это мастер хреновый, а, Боба?» Он пнул своего подчиненного ногой. «Знаешь, я тут подумал, раз уж у нас тут такой дефицит качественного материала, то, может, ты сам попробуешь, станешь следующим перспективным кадром. Как тебе такая карьерная лестница?» «Нет, господин, пожалуйста, пощадите!» взвыл Боба, цепляясь за ноги шамана. Но Биба был неумолим. «Охрана! Утащите этого неудачника!» «И подготовьте его к следующему ритуалу. Пусть послужит тьме хоть своей никчемной душонкой!» Два здоровенных охранника схватили Бобу и потащили к выходу, не обращая внимания на его вопли и мольбы. «Программа утилизации неэффективных сотрудников в действии», пробормотал Биба себе под нос, провожая взглядом своего бывшего подчиненного. «Эх, опять искать нового Бобу, мастера по закалке. Сколько то Ну да ладно. Раз уж такое дело, схожу-ка, я сам выберу следующую жертву». Биба направился в катакомбы — сырое подземелье, где держали самых ценных рабов. Он шел вдоль ряда клеток, брезгливо оглядывая измученных людей, как покупатель на рынке, выбирает кусок пожирнее. «Этот слишком тощий, этот старый быстро сдохнет, этот уже сломался скучно, у этого глаза тупы. Он прошел почти все камеры, но так и не нашел подходящего кандидата. Все они были сломлены, а ему хотелось сопротивления, хотелось услышать крики ярости, а не жалкие всхлипы. И тут его взгляд упал на последнюю камеру. Там, в самом дальнем углу, сгорбившись, сидела фигура. Черные лохмотья скрывали ее тело, а голова была низко опущена. «Мей ты!» — крикнул Биба. «Встать!» Фигура не шлахнулась. «Ты что, оглох?» «Я сказал встать!» Он сделал несколько шагов в камере. Фигура по-прежнему не реагировала. Тогда Биба применил свою темную магию, Он направил на фигуру сгусток боли, невидимый, но острый, как игла. Обычно от такого даже самые стойкие падали на колени, корчась в агонии. Но фигура лишь слегка вздрогнула, как будто ее укусил какой-нибудь слепень. — -а, а ты крепкий орешек, однако! — Биба был заинтересован. — Ну-ка, посмотрим на тебя поближе! — Он подошёл к решетке и грубо схватил фигуру за шею, дёргая на себя. Фигура медленно подняла голову. И Биба отшатнулся, чувствуя, как по его спине пробежал холодок. Вместо человеческого лица на него смотрело нечто. Чёрное и матовое, как вороново крыло. Рваные лохмотья ткани образовывали подобие клюва и пустых глазниц, из которых на него смотрела сама ночь. «Кто ты такой?» Прохрипел Биба. Фигура молча встала во весь рост. Черные лохмотья за ее спиной вдруг зашевелились, превращаясь в огромные крылья. «Я!» — произнес жуткий голос. «Кроули!» Охрана! заорал Биба на всякий случай. «Сюда! Быстро!» Он лихорадочно шарил рукой за пазухой, пытаясь достать свой головный козырь, ритуальный кинжал, подарок самого папы Легбы. Говорили... что этот кинжал содержит в себе агонию двухсот душ и способен убить даже самого сильного одаренного. Но было уже поздно. Биба успел лишь выхватить кинжал и замахнулся, но черная рука перехватила его запястье, сжимая с такой силой, что кости затрещали. «Медленно!» — прокаркал голос. Кинжал выпал из ослабевшей руки шамана и со звоном упал на каменный пол. «Ты умрёшь!» «Твой жалкий хозяин, папа Легба, перешел дорогу моему господину!» Он издал короткий резкий звук, похожий на воронье карканье. И в тот же миг из тела Бибы во все стороны вырвались десятки черных шипов. Они пробили его плоть, даже магический доспех, который он успел активировать в последний момент. Шаман взвыл от нечеловеческой боли. Его глаза полезли наружу, а затем тело обмякло, превращаясь в кровавое решето. Кроуль отпустил его. Труп с глухим стуком пал на пол. В этот момент в катакомбы ворвалась охрана, десяток крепких парней с копьями и арбалетами. Кроули повернулся к ним. Его глаза горели адским пламенем. Одним движением он выломал решетку своей камеры, обломки которой полетели в охранников, сбивая их с ног. Затем он расправил свои крылья и, оттолкнувшись от пола, взмыл вверх, вылетев из катакомб. Ну вот, опять понедельник. Три дня пролетели как один. Все это время я, конечно, пахал, как краб на галерах, но ощущение, что дел меньше не становится, а только наоборот, пребывает, как вода в дырявой лодке, не покидала. Зато были и успехи. Мой новенький черный отряд, те самые ребята, которых я масками демоническими прокачал, похоже, вошли во вкус. Оракул докладывал. В мелких стычках с недобиткими повстанцами и какими-то мутными диверсантами — швейцарцы, небось, опять балуются — щелкают врагов, как орешки. Была даже пара вылазок на границу для профилактической беседы с особо наглыми австрийскими патрулями. Все проходило быстро, тихо и эффективно. Иногда даже слишком эффективно. Оракул ворочал, что после них даже допрашивать некого. Ну, издержки профессии, что поделать, главное. Результат. В общем, ребята, хоть и не альфа, которых снова направили в заграничную командировку, но хватку имели железную. А после апгрейда масками стали злее и опаснее. То, что доктор прописал для моей новой службы безопасности. Швейцарцы, правда, все никак не унимались. Их вертолеты разведчики постоянно кружили над границей, явно пытаясь высмотреть, что же я там такого наворотил. Пару раз даже пытались сунуться поближе, но мои новые ПВО, спасибо трофеям и графу Волынскому, который быстро сообразил, как их прикрутить к местным реалиям, вежливо, но настойчиво отправляли их обратно, откуда прилетели. Один особо наглый беспилотник даже пришлось приземлить, но ну, не люблю я, когда мне в окна заглядывают. В общем, на Западном фронте без перемен, как говорится. А я чувствовал себя, как белка в колесе. Сил вроде и прибавилось после той заварушки с патриархом, но до моего прежнего уровня, как до Китая ползком. Каждый чих, каждый пук в этом мире требовал концентрации и энергии. Хотелось бы, конечно, одним щелчком пальцев в горы свернуть, океаны осушить, но нет. Приходилось упорно пахать. За эти три дня я, конечно, тоже не сидел сложа руки. Помимо текучки во дворце, бумажки, совещания, Опять бумажки. Я умудрился наклепать еще сфер для защиты города. Ну и големов подсобрал. Не без этого. Сотня новеньких бойцов уже отправилась патрулировать подземелья и самые злачные районы в Адуца, а еще статуи. Вот уж где я оторвался по полной. Целых пятьдесят штук разного калибра. От скромных двухметровых до гигантских десятиметровых исполинов. Под известных личностей Лихтенштейна замаскировал. Там всякие князья, древние герои войн, ученые, Но и деда своего Владимира Григорьевича, конечно, уюковечил, Стоит теперь грозный такой, с мечом наперевес, прямо у входа в новую библиотеку, которую Настя построила. Расставил я этих каменных истуканов по всему княжеству. В парках, на площади, важных зданий. Типа культурное наследие, все дела. Народ, конечно, остался в восторге. «О, как наш новый князь о культуре заботится! Какие красивые статуи! Прямо как живые!» «Ага, как живые!» Они пока не знают, что эти «живые» в любой момент могут надрать кому-нибудь задницу, если сунуться не туда. Каждая статуя — это горем-охранник в режиме стелс. Стоит себе, политься, птички на голову гадят. а чуть что проснется, отряхнется и пойдет восстанавливать справедливость. Питается энергия от земли пробуждается по заданным сценариям или моей команде. «Если какая заварушка, они тут как тут!» Закончил очередную статую. На этот раз худой парень с жесткими скулами, чёрной прядью на лбу и гитарой за спиной. Смотрит так, будто точно знает, что... Перемен требуют наши сердца. В местной Википедии сказали «культовый». Не спорю. Кажется, его рисовали на стенах еще до меня. Окончательно почувствовал, что силы опять на исходе. Да сколько же можно? Кофе уже не помогал, энергетики тоже. И тут, как ангел с небес, ну или как минимум очень красивая и заботливая девушка, появилась Настя. «Ты дур!» — она всплеснула руками, увидев мое усталое лицо. «Ты опять всю ночь не спал. А ну-ка марш отдыхать!» Я рассмеялся и притянул ее к себе. «В общем, так. Бросай все. Сегодня у нас выходной. Я все устроила. Ужин при свечах, вино, музыка. И никаких разговоров о работе. Только ты и я. Ну, ты понял». Она решительно взяла меня под руку и потащила наверх, в усадьбу. Я даже не сопротивлялся. Сил не было. Да и кто стоит против такой заботы? Вечер и ночь прошли, ну, скажем так, чертовски хорошо. Настолько, что утром я проснулся с ощущением абсолютного счастья и полной боевой готовности. Настя, мирно сопящая рядом, лишь подтверждала, в отдых удался на славу. Позавтракав, Фредерик, кажется, может вкусно приготовить даже гвозди. Я отправился во дворец. Дела не ждут. Там меня уже ждали с утренней сводкой. Первым делом — Пруссия. Договор работает. Первые караваны с товарами прибыли. Предметы первой необходимости, продукты, медикаменты. все, что заказывали, народ ликует. Цены на черном рынке упали. Спекулянты воют от злости. В общем, жить стало лучше, жить стало веселее. Но тут же вылезла другая проблема. Денег у населения скопилось много. Я же компенсации выплачивал, зарплаты платил, да и бабшильд перед бегством в казну не успел до конца опустошить. А вот товаров местного производства кот наплакал. Аристократия, видите ли, не желает вкладываться в неприбыльные производства, типа пенопласт какой-нибудь крепатели, покрышки для автомобилей. Им подавай бриллианты да элитные вина. А простые люди боятся конкуренции и рисков. В итоге начинается инфляция. Цены растут. Нужно срочно диверсифицировать экономику, запускать свои производства. «Значит так», — твердо сказал я. «Раз никто не хочет, будем делать сами. Объявляю о создании государственных производственных комплексов. Пенопласт, туалетная бумага, одежда. Составьте список. Все, что нужно для жизни. Финансирование из казны. Контроль лично мой. И чтобы через месяц первые линии заработали вопросы, Вопросов не было. Аристократы сократы только рты пооткрывали от такой наглости, но заразить не посмели. Третье. Строительство. Ганс доложил, что благодаря новым инструментам и материалам из Пруссии темпы строительства выросли в разы. Созидатель готов принимать новые заказы. Ну, это хорошо. Пусть строит. В общем, день прошел в привычной свете. Периодически задумывался об Османской империи, Далековато они, конечно. Но Аиша — это не абы кто. Если захочет отомстить, то могут возникнуть проблемы. Я, конечно, не мальчик для битья, но воевать с третьей по силе армии мира не хотелось бы даже мания. Нужно было действовать на опережение. Пока враги переваривают последние новости и строят новые козни, у меня есть шанс укрепить Лихтенштейн изнутри. сделать его по-настоящему самым технологичным государством этого мира. У меня в голове возник новый план — огромный подземный туннель, ведущий от одного из моих безопасных коридоров на границе Лихтенштейна прямо до Пруссии, через Австро-Венгрию, через горы. Это такая дорога жизни, по которой мы сможем молниеносно перебрасывать все, что душе угодно. Да, это будет мегапроект. Я прикинул сроки. С моими новыми големами-землекопами дня за три-четыре управлюсь. Главное, чтобы никто не пронюхал.